У нас дома, например, давно уже, правда, неизвестно куда пропала огромнейший флакон одеколона и до сих пор не обнаружился. Между прочим, Ставского зовут Петр, пора сказать. Петр значит камень. Но слово камень не подходит Ставскому. Он не камень, может быть, даже наоборот. А родители, наверное, хотели, чтобы он был камень. Впрочем, это дело прошлое. Теперь родители махнули на него рукой и завели себе кота по имени Кот. Отныне Петр живет как-то сам по себе. Когда кот вырастет, он тоже будет жить сам по себе. У котов так принято. Но пока кот — чудак-человек, без конца мяукает бог с ним. — Погибнет душа твоя, господине. Это само всплыло в сознание Петра, автор-то ни при чем. Такое всегда само всплывает, да оно и крутилось уже у Петра в голове. Душа, жизнь души, смерть души. Здравствуйте, дескать, гражданин Воланд. Тут вот у меня душа, так сказать, и некуда ее девать. Маленькие видите ли, сентиментальный такой механизм. Он все время работает и все время работает в холостую, и нету почвы ему, на которой трудиться. Но некому сказать об этом. Начнешь говорить с кем-нибудь, слышь, вы, простите, о чем? Да ни о чем я. Это я так. Сдуру, живите спокойно, я больше не буду. И живут, как ни странно, спокойно. Так живут, словно и в самом деле нет ничего, кроме того, что явно есть. И ты живи спокойно. «Мама, я уже через прошел, папа, ой, Петь, ну хватит!» Наташа, которой было его жалко, и она с родителями переехала жить в страну Израиль. Вот и все. «Погибнет душа твоя, господине, вам-то какое дело, но погибнет не я первый, не я последний, нелепый, доложу я вам поворот. Жил человек, жил». Никто душой его не интересовался, как вдруг над тебе берется, неизвестно откуда, чумазая цыганка, и озабочивается состоянием души зимой в Москве, прямо в сердце, извините, родины, озабочивается и уходит своим карликом. Хоть стой, хоть падай, как сказал бы Наташа. А не, это звательный падеж боже друже человечье старче приплыла к нему рыбка спросила чего тебе надобно на старче лучше уж бы рыбка а тот цыганка с карликом я б тогда ответил ничего мне не надобно на рыбче такой у нее что ли звательный падеж потому как я не в жизни сформулирую того что мне надо хоть ты меня режь тут Вроде бы все вообще-то в порядке. А внутри черт знает, что происходит. Ну вот, этого только не хватало. Последнее соображение относилось к контролерам, которые с двух сторон приближались к Петру. Деятельные такие тетки коричневых пальто и пуховых платках, несущий на своих плечах бремя заботы о высокой нравственности пассажиров московского транспорта. Центурионши мозгу душой и телом преданные великой идее обелеченного проезда каждого москвича и гостя столицы. От них не уйдешь. Ваш билетик. У них палатки садиски, садистки. Билетик, ведители. Не то, чтобы сказать билет. Детский, возьмем к мы эту иголочку загоним его вам под ноготочек. и ласки палача. А сами, небось, уже вычислили Петра из двух десятков обелеченных пассажиров. Опытные, стал быть, глаз намет. Нету билетика пришлось отвечать Петру со всевозможной сокрушенностью. Понимаем, что приступил и готов понести заслуженный наказание. Штрафик тогда заплатим, хорошо отрепетированным дуэтом. Пропели тетки предвкушая кровь заплатим это так называемое множественное присоединительное нет множественное солидарности его любят употреблять врачи ну что у нас болит хотя понятно что у них самих ничего не болит у меня у одного болит но врач стал быть готов присоединиться и разделить Тетки тоже вроде как готовы присоединиться и разделить, скажем, взять на себя часть штрафа. Ну что ж, заплатим, так заплатим. — Вы свою часть платите, — отмежевался Петр, — а мне нечем, у меня денег нет. — Какую это свою часть? В четырех глядящих на него глазах загорелись огни Москвы. И тут, ой, какой мягкий, ой, какой глубокий, мягкий смех послышался за спиной Петра. Ой, какой хороший смех! Точным попаданием смех этот в мгновение ока сразил ту самую область естества Петра, которая, по предсказаниям цыганки, должна была скоро погибнуть. Петр немедленно и навеки забыл огни Москвы, обернулся на смех. Бледное, усталое лицо с глубокими и чуть ли не прекрасными морщинами, аккуратно подстриженные сидевющие усики, тонкие, чуть искривленные губы, берет, забывший какого он цвета, серое пальто, шарфик в шотландскую клетку. На коленях авоська с одинокой маленькой плюшкой в полиэтиленовом пакетике. А, впрочем, явно не Воланд. И этот явно не Воланд смеется, теперь же только глазами. Но как все-таки замечательно он смеется, даже просто глазами. А Петру между тем уже выкручивают руку. Силища этих контролеров зверской. И Петр возвращается к четырем огням Москвы, сжигающим его своим адским пламенем. Будем платить вместе, усугубляет Петр. А вот так не надо делать, молодой человек. Ответ теток не очень подходит к данной ситуации, но у теток этих Набор речевых формул не варьируется, он задан раз и навсегда, иначе пойдем в милицию. — Меня посадят, — ужасается Петр. — Может быть, и посадят, — говорят страшные тетки. — Тогда я начинаю убегать, — предупреждает Петр, — и делает не сильный предупредительный рывок. — А теткам только того и надо, — они тут же повисают на Петре и висят безучастно, как колбаса за окном. «Сдаюсь!» — устает Петр. «Едем в милицию!» И оборачивается в сторону явно не Воланда, в надежде еще раз услышать смех. Явно не воланд однако, открывает уже маленький кошелек, достает рубль и протягивает центрионшем. Те не понимают ситуацию продолжают висеть, и негодуют. У вас же есть билет, папаша. Это не мой билет, признается папаша. Я отнял его у данного молодого человека силой и присвоил. Теперь я раскаялся и плачу штраф. За него бледнеют тетки, уже немного прозовевшие при виде рубля. Как вам угодно, уступает папаша. Тетки отваливаются от Петра и начинают шепотом обсуждать недежурную ситуацию. Явно неволан держит рубль. Петр смотрит. Странно на странного пассажира. Обычные пассажиры постепенно включаются в обсуждение инцидента, а у Петра уж щиплет глаза. Вот еще новость. Не разревется бы тут. Слишком уж как-то... Это все, ну, не знаю, трогательно, обидно, трогательно. Как? Полно, детка, полно. А о чем? Говорит, явно не Воланд, и сделать ничего уж нельзя. На виду всех по щеке Петра начинает ползти слеза. Нервы, да. Вот и будет, говорит старик. Петр, осторожно вытирает слезу, не отрываясь, глядит на него. Рубль исчезает из поля зрения. Исчезают тетки в коричневых пальто и в пуховых платках. Исчезает троллейбус, бульвар, Москва. Сивцев, вражек, поет голос извне. Слезы продолжают ползти. «Будет, будет!» — утешают Петра. И возникает перед его глазами носовой платок. Аккуратный четырехугольник в зеленую клетку, чуть пахнущий то ли мылом, не советским, то ли не советским одеколоном, не советским, в общем, образом жизни, и, вытирая слезы, Петр послушно следует за расстегнутым серым пальто и краешком шотландского шарфика.